Глава 26. Как Михаил и обещал, на крыльце его офиса нас встретил серьезный парень из личной охраны господина Никитина. Молча кивнул нам головой в знак приветствия и провел наверх, в самого главного строителя области. Обстановка поражала воображение. Все буквально вопило о роскоши явственно показывая, что дела у Михаила идут отлично. Мы прошли в приемную директора, где нас радушно встретила немолодая, но очень приятная женщина, которая по внутренней связи сообщила господину Никитину о нашем приходе. Судя по тому, с какой скоростью и выражением лица из его кабинета стали вылетать подчиненные, Михаил совершенно точно был не в духе. «Входите, не будем терять время», — поторопила нас секретарь. Мы с опаской переглянулись, но двинули вперед. Войдя в кабинет, расположились на не самых удобных посетительских стульях, с любопытством глядя на задумчивого Михаила, который молча нарезал круги по кабинету, словно не замечая нас. Спустя несколько минут ситуация не изменилась. И Вадик смущенно кашлянул, чем отвлек-таки Михаила от собственных дум. Он перевел на нас растерянный взгляд и сразу выдал. «Жениться хочу». «Поздравляем, конечно», — почесав нос, проговорил Вадик. «Но мы-то тут при чем?» «Я еще не сделал предложение», — признался Михаил. «И мне нужна ваша помощь». — Господин Никитин, вы наше рекламное агентство с брачным не перепутали случайно? — уточнил Вадик. — Вехрастый, не раздражай меня. Говорю же, нужна помощь! — с нажимом повторил Михаил. — Какая? — подала я голос. Михаил замялся, смущенно опуская глаза. Снова вскочил, подошел к своему столу. Зачем-то включил ноутбук и снова вернулся к нам. «Хочу, чтобы все было красиво», — признался он, отводя взгляд. И в тот момент я поняла, насколько трудно было господину Никитину решиться на подобный шаг. Жесткий волевой мужчина просто боялся отказа от любимой девушки. Улыбка на лице появилась сама собой. «И необычно», — добил нас Михаил. «Поэтому вы мне и нужны. Предлагайте идеи», — велел он. «Ну, можно как принц на коне», — выдал Вадик первую идею. «Банально», — скривился Никитин. «Серенаду под окном?» — продолжал лучший друг. «С ума сошел!» «Есть у меня одна идея», — загадочно сообщила я и коротко поведала свои мысли присутствующим. Михаил слушал внимательно, иногда согласно кивая, а когда я закончила, довольно хлопнул ладонями по коленям и сообщил «Годится». Мы с Вадиком облегчённо выдохнули и уже собирались откланяться, когда Михаил подошел к своему столу и достал из верхнего ящика тонкую папку с документами протянул ее мне и сел в свое кресло ожидая реакции и она не заставила себя ждать в папке была подробнейшая информация о жене стаса я восхищенно уставилась на господина никитина все сильнее проникаясь к нему уважением поразительный мужчина способный просчитать всех и все намного шагов вперед спасибо От души поблагодарила я, получив в ответ величественный кивок. На столь прекрасной ноте мы и простились. В машине я вслух читала Вадику все, что успел собрать Михаил, а не «И чем нам это поможет?» — скептически уточнил лучший друг. «Пока не знаю». Честно призналась я и оптимистично закончила. «Но мы обязательно придумаем». «А знаешь, что интересно? От кого же она все-таки шла, когда мы в офис Богдана попали?» «Не знаю, но интуиция подсказывает, что строила очередную пакость», — скривился Вадик. «Ты уверена, что она не встречалась с кем-то из директоров люкса? Там ведь еще Даня есть». «Я очень хочу верить Богдану», — нерешительно проговорила я. Вадик сочувственно на меня покосился. «Птичка, я волнуюсь за тебя», — признался он. «Где наша не пропадала?» — искренне улыбнулась я. «Точно, прорвемся», — согласился Вадим, паркуя машину у офиса. «Досье мы решили оставить в машине и пока никому о нем не говорить». Стас при нашем появлении оторвал взгляд от монитора и обеспокоенно произнес ⁇ Что-то вы долго ⁇ Были дела, загадочно проговорил Вадик. Ну что, дамы и господа, работать и еще раз работать ⁇ жизнерадостно оповестил он, потирая ладони. Когда основная масса сотрудников уже засобиралась домой, к нам присоединился Толик, и мы снова работали до самого утра. За ночь мне пришло несколько сообщений от Суворова, в основном гневных. Бага негодовал, что мы все до сих пор на работе. Пришлось успокоить, написав, что проект почти закончен. С восходом солнца все дружно выдохнули. Помятые, но невероятно довольные, мы доделали тендерный проект для итальянцев и решили отметить знаменательное событие с сотой чашкой кофе. И только устроились за столом, как в кабинет без стука вошел Богдан. Бодрый и свежий, чисто выбритый и одетый в обычные джинсы и футболку. «Доброе утро!» – кивнул он всем сразу. «По лицам вижу, что работу вы закончили. Мышка, собирайся!» «Куда?» – подозрительно уточнила я, сдерживая очередной зевок. Богдан сложил руки на груди и поднял одну бровь. «На кину гору! Поехали, по дороге расскажу!» – пообещал Суворов. «Ладно», – согласилась я, еле ворочая языком. «Мальчики, если что, я на связи». Подхватила сумку и пошла вслед за Богданом. В его машине было уютно и прохладно. И как только Суворов завел мотор, я тут же отключилась.